Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. Трое из леса. Пятая серия. Они уже не помнили, сколько шли по гигантской поляне. Молодой волк вплелся сзади. Обиделся, не мог простить мраку, что тот запретил грабить медовый источник мудрости, охраняемый степной чудо-головой. Все убеждения его пошли прахом. Мрак ехидно насколько, конечно, сумел, напомнил Олегу его же Олеговы слова. Мол, заповедно чужое брать нехорошо. Олег принялся было спорить, что мудрость это не чужое, она общая, но Таргитай взял сторону мрака, заявив, что ему лично мудрость совсем без надобности, так как не делает людей счастливыми. Вспомнил непонятное, изреченное когда-то волхвом Барамиром, мол, что во многой мудрости, много печали. Так что он, Таргитай, предпочитает идти дальше, хоть и неграмотным, зато здоровым и веселым. Неожиданно брак замедлил шаг. Хищные крылья носа оборотня трепетали, как крылья бабочки на ветру. Непонятно. Впереди много зверей. Очень много. Как в нашем лесу? Больше. Намного больше. Но там с ними... Ха. Я не понимаю. Люди идут вместе со зверями. Чего быть, конечно же, не может. А ну-ка, затаимся. Таргитай и Олег послушно нырнули в высокую траву, отползли, расправив за собой стебли. Вскоре земля начала подрагивать. Издали донесся далекий неясный гул, сотканный из сотен тысяч стонов, вздохов, угроз и проклятий. Очень медленно гул распался на отдельные крики, мычание, вой, а земля застонала, словно изнемогая от непомерной тяжести. Наискось по бесконечной поляне двигалась, подминая траву стада неведомых толстых животных. Внезапно вдоль края стада пронеслись, вздымая пыль и грохоча копытами, пятеро зверей, смакивающих на безрогих лосей. На их спинах сидели люди. Люди дикали, орали, свистели, их лица были дикие, в глазах горели злоба и жестокость. Безрогие лося неслись во весь опор. С разодранных ремнями губ срывало ветром в желтую пену. Это боги! Боги необъятной поляны! Да? Боги? Или очень могучие волхвы? Конечно, конечно, только боги! Волхвы не смогли бы так. Их растоптали бы эти безрогие лося. Огромное стадо двигалось рядом. В разрывах между массами животных виднелись странные повозки, запряженные такими же могучими зверями. Повозки были не на полозьях, а на четырех круглых штуках, что не волочились, а вращались, и повозки двигались с непривычной для невров легкостью. На повозках стояли шалаши, из невыделанных шкур сидели женщины, дети. Одна повозка остановилась, на землю спрыгнули два низкорослых мужика в серых кожаных куртках, сняли третьего, старого, сгорбленного. Старик обнял мужиков по очереди, поцеловал, потом погладил по головам детишек, что прыгали и радостно визжали на повозке. Один из мужиков вытащил блестящую полоску, похожую на длинное тонкое лезвие секиры. Старик опустился на колени, нагнул голову. Мужик широко размахнулся. С силой ударил по шее старика. Таргитай ахнул, вцепился в Олега. Голова старика отвалилась, брызнула кровь, обезглавленное туловище медленно повалилось на бок. Мужик быстро вытер полоску о мертвого, запрыгнул в полоску, а женщина, что держала в руках поводья, сразу истошно завизжала на зверей, огрела длинным бичом по широким спинам. Повозка двинулась дальше. Таргитай оторвался от просвета в траве, оглянулся на друзей. Это не боги. Может быть, это не люди, но боги такие не бывают. Много ты знаешь о богах, Тарг. Конечно, боги бывают разные, но это не боги. Вони не были, чую, нас ждут от этих существ большие неприятности. Волф, а что речет твое ведовство? Таргитай. Моё ведовство говорит, что нас ждут даже гораздо большие неприятности, чем мы себе представить можем. Это действительно не боги. Это дикий народ степи. Его как песка, как капель воды в реке. Он уничтожает всех, кого видят. он там лежит прародитель. Его зарезали его же дети. Здесь в степи уничтожают престарелых родителей, у вечных детей, больных друзей, как делали некогда и мы. Нет, Олег... Ты ошибаешься. Мы так не делаем. Это было очень давно, мрак. Так написано в древних книгах. не Узнать бы только, кто написал. Написавший умер тысячи лет назад. А этот народ все еще дик, люд, свиреп. Страдания других ему в радость. Вы не трусы! А. Здесь просто не выжить. Те невры, которых изгоняли, в этой степи наверняка погибали сразу. Как здесь можно жить, не представляю. Целый день до глубокого заката шло мимо них огромное стадо. В чужом лесу ночевать рискованно, но все-таки любой лес роднее, чем эта голая жуть, где носятся свирепые звери и свирепые люди. следняя повозка. Вставайте, надо бежать. Огромное багровое солнце тяжело сползало по небесному своду к краю земли. По пути поджигала облака те горели темно- багровым огнем словно пылающий от молнии березовый лес вскоре вся западная часть неба была залита горячей дымящейся кровью пол неба полмир были багровыми и этот погровый отсвет падал на землю травы и даже на лица невров Таргитай бежал за мраком потрясенный оглушенный страшной и немыслимой красотой Рано останавливаться. Чую опасность. Ураг, Олег, смотрите, сколько звезд высыпало. Что это? дыра в небесном куполе? Откуда падает вода? Или это комочки серебра? Или примершие динки? Может, может мы уже в подземном мире? В Верии не должно быть такого страха. Страха? Какой же страх, если это все так красиво? рассвет едва окрасил край неба, мрак остановился, принюхался. Пахнет гарью. Обойдем? Степняки могли забить. тур жарят, пекут. Нет. Гарь другая. Но паленым мясом пахнет тоже. Он пошел впереди. Таргитаю и Олегу жестом велел держаться на сотню шагов за спиной. Так прошли с сверсту наконец впереди проступило огромное темное пятно повсюду виднелись отгорелые бревна балки через равные промежутки поднимались странные каменные очаги таргеттай сразу узнал их хотя сложены чуть иначе но не поверил себе когда пересчитал 40 как ты смекаешь олег это такие очаги самые подлинные но их 42 это зачем же? Деревня не может быть такой огромной. А вдруг может? Ты же волк, а не веришь. Я работаю с магией, тарха а не с чудесами. В такой деревне народ не прокормится. Прикинь, как далеко от дома они должны уходить на охоту, чтобы всем хватило мяса. Таргитай не придумал ответа. Они вступили на пепелище, из-под сапог взвелись черные хлопья пепла. На выжженном месте много разбитой посуды, черепков Вдруг Таргитая едва не наступил на крупного мужика, лежащего вниз лицом в луже застывшей крови. Затылок разрублен, волосы слиплись, засохли. Олег наткнулся на трупы двух худеньких девочек. Клочья окровавленной одежды лежали рядом, худенькие тельца были в кровавых синяках. Кто это сделал? Степные дивы? Чугайстыри? Неважно кто. Жизнь нам дают боги один раз. отнимает всякая гадина. Похоже, здесь прошли те степные переселенцы. Люди! Остановитесь! Есть кто живой! Трупы попадались часто. Олег и Торгидай, потемневшие лицом, шарили среди золы, выискивая хотя бы подобие лопат. Молодец. Трупы надо спешно вернуть земле. Боги прогневаются, глядя на непогребенных. Нашлют мор на живых. Наконец, стали колупать твердую землю острым концом суковатой палки. Они забросали землей уже пятерых, когда вернулся мрак. За ним брела, едва передвигая ноги, изможденная женщина. За ее подол крепко держались две крохотные девчушки. Обе смотрели на огромных невров из подлобья молчали. Глаза были круглые, как у испуганных птиц. мордашки зареванные, темные от грязи. В подпуле прятались. Перед дом горело их засыпало. Волх, поговори с ними. Поглядя что такое? Я легко сжал, обрезался. Видишь, до сих пор кровь идет. Не может быть. Мне говорили, а я не верил. Это древнее волшебство, но оно уже перестало быть волшебством. Это железо. Железный нож. Рукоять сгорела, видишь? Если ты вырежешь из дерева новую... Я с колдовством дел не имею. Это уже не колдовство, мрак. Это нож в сто раз лучше, чем твои каменные. Мрак колебался. Олег почти насильно вложил ему в ладонь странную пластинку. Пока мрак с опаской вертел нож в руке, Олег подхватил с земли прутик и дал мраку. Тот нерешительно чиркнул острым краем. Срезанный наискось пруд тут же упал в темноту. Мрак натужно улыбнулся и заявил, что возьмет, даже если боль против. Затем, поманив за собой Таргитая, торопливо обходил сгоревшие дома, угадывая их по уцелевшим каменным очагам, проверял подполы потайные кладовки. В одном нашел целую семью, которая задохнулась от дыма и просыпавшихся сквозь щели горящих углей. Мрак покойников тревожить не стал. Забросал вместе с Таргетаем остатками бревен. В другом подполе, когда мрак откинул тяжелую крышку, навстречу блеснуло лезвие секиры. Не балуй! Кто там? Вылезай! Мы друзья! Разве ты не видишь, что мы не степняки? Давай, выходи, выходи, все равно тебе не укрыться. От твоей деревни один пепел не сумел защитить, иди хоронить павших. Эй, крышка сверху была закрыта на кол. Ты бы все равно не выбрался, если бы даже захотел. В подполе стояла мертвая тишина. Мрак и растерянно переглянулись. Вдруг сзади них раздался голос. Дядька Степан, это я, Зарина. «Выходи, степняки ушли!» Торбитай оглянулся. На пепелище, рядом с развороченным очагом, стояла молодая девушка.